Глава 34. Как только мы заняли свои места, джет взмыл в воздух, оставив далеко внизу верхушки высоких деревьев и двинулся вперёд, стремясь к краю купола. К нам подошёл один из солдат, вручил оружие. Я уже видела подобное и даже стреляла из него, когда была в центре управления Такаров. Оно не особо отличалось от лучеметов, но было легче и удобнее в перехвате и работало, как я поняла, по тому же принципу. Это бластеры, пояснил капитан со своего места. Очень надеюсь, вам они не понадобятся, но, как говорится, при солдате должно быть оружие. Я взяла в руки бластер. Теперь у меня была возможность рассмотреть его поближе. Не думаю, что наши люди будут по нам стрелять. Холлиар лишь пожал плечами, будто говорил: "На всё воля высшего", и развернул на экране сложную схему, полную уже виденных мной ранее знаков и фигур. Если вы передали своим, он замолчал, будто подбирая слова. Правителям информацию о возможном нападении с нашей стороны, то боюсь, что на границе нас ждёт не очень тёплый приём. Мы с Кариме встревоженно переглянулись, так как такого поворота событий не предусматривали. То, что по нам начнут полить свои же, казалось абсурдным, но ведь они и правда совершенно точно решат, что мы враги. Мы не станем стрелять по своим. Тихо, но довольно зло прорычал Карими. Он весь напрягся, словно ожидал чего-то, но Холлер даже не обернулся. Выбора, может, не остаться. Будем считать, что до этого не дойдёт. Успокоило это не слишком сильно, оставалось лишь надеяться, что мы успеем сесть раньше, прежде чем по нам нанесут удар. Что с куполом? Я выглянула в окно, всматриваясь вдаль. Как и у флайера, у джета была приличная скорость, и я знала, что вот-вот станут видны верхушки деревьев. — Хороший вопрос, — капитан указал на панель. — Мы извлекли микрочип из сбитого флайера керсов, того самого, в котором летел ваш напарник. Он глянул на Кариме, и мы оба вздрогнули при упоминании Йодора. «Нам удалось восстановить систему голосового управления. К сожалению, только локальную, но этого вполне хватит, чтобы убрать защитное поле». «Лихо вы», — пробормотал Кихира, бросая на меня горький взгляд. Он вспомнил о Йодере. Из-за нарастающих, как снежный ком, проблем, воспоминание о потере друга словно стерлось по краям, но стоило отвлечься, и боль возвращалась, засев где-то между рюбер. «У нас лучшие специалисты». Я снова подумала о том молоденьком учёном, погибшем от моей руки. Сегодня его тоже будет кто-то оплакивать. Только в отличие от Йодора, он не шёл на осознанный риск. Для него это была просто работа. Такарский джет нёс нас над землёй, расчерченной кривыми линиями разломов и трещин. Земля, над которой мы проносились, смазывалась в массу, лишённую каких-либо красок или жизни. Солнечные лучи превратили местность в одну сплошную желтую массу, где местами тоскливо темнели голые кустарники. Но сейчас я не могла различить и их. Мы летели словно те самые загадочные существа, о которых гласили легенды. Внезапно в памяти всплыла книга из библиотеки Цитадели, та самая, оригинал которой хранится у истинных, и та, о которой втолковывал мне кихиры. Рисунок на странице и тисненная оболочка имели кое-что общее, Какое же то связывающее их с превратником? Ока. Я встрепенулась, появилось такое ощущение, словно меня вот-вот вынесет из джета. Кихира удивлённо оглянулся. Всё в порядке? Мне удалось кивнуть. Нужно срочно поговорить с Араном. Если кто и мог разобраться во всём этом, то именно он. Но самое страшное, что я совершенно точно больше никому не могла доверять. Даже Холлер сейчас имел свои цели. Прикидывался нашим другом и соратником, но совершенно точно желал достичь ещё каких-то целей, кроме тех, что уже озвучил. Некоторое время мы молчали, каждый думал о своём. Напряжение так и витало вокруг. Меня волновала встреча с Араном, но сейчас это вызывало не табон привычных мурашек, а буквально сковывало конечности, лишало воздуха, мешало думать. Приближалась развязка, и неизвестно, чем закончится противостояние двух сил. Не будет ли это окончательным концом? На фоне грядущей битвы всё казалось таким несущественным. Так много было не сказано, и в то же время слишком много лишнего произнесено. Что если шанса всё исправить больше не будет? Подлетаем к куполу. Голос Холлера вывел меня из раздумий. Впереди и правда проступили очертания леса, с каждой секундой становившиеся все явственнее и четче. Я неосознанно сжала ручки кресла, снова пытаясь разглядеть невидимые границы поля. «Кариме, займите место второго пилота! Система среагирует на ваш голос!» Холлер что-то быстро делал на экране, легко ориентируясь во всех этих стрелках и всплывающих квадратах. Кихира пересел вперед. тоже вглядываясь в едва мерцающую в свете солнца рябь. В прошлый раз мы смогли увидеть его только на очень близком расстоянии. Асуриц пристегнул ремень. Но важ мерцал сильнее. Джет немного набрал высоту, чтобы не зацепить кроны при подлёте. Всё дело в мощности. Хулер надел переговорник. Наш скан позволяет видеть любой её всплеск. Пристегнитесь и приготовьтесь. Через несколько минут будем на месте. Пограничный лес приближался. Я познала знакомую землю, на которой выросла, единственную, которую знала до сегодняшнего дня. Мы были всего в нескольких метрах от поля, когда джет сбросил скорость. Сейчас скомандовал Холлер, и Карими подался вперёд. Поднять купол. Завеса исчезла, и мы влетели на территорию некогда бескрайнего Эссура. Добро пожаловать домой, пробормотал Кихера и добавил уже громче, обращаясь к капитану. Нужно сесть, наверняка сейчас появится патруль. Видите что-нибудь? Я перегнулась вперёд, но на экране ничего не было. Каков радиус определения угрозы? Капитан бросил на меня взгляд из-за плеча. Излучение гамма и бета лучей около договорить он не успел на экране внезапно появились две пульсирующие красным точки по краям которых расползалось багровое сияние